Глава 24. Фамилия и предки наградили Варвару полезным умением. Одним из многих. Передавалась от отца сыну, пока не досталось дочери, и заключалась в том, чтобы предсказывать поведение субъекта, исходя из логики его характера. То есть понимать, как может человек поступить в определенной ситуации. Прием, а вернее, очень простую систему — придумал и разработал и назвал психологикой прапрадед Варвары, чиновник сыскной полиции. Варваре психологика досталась отлаженным механизмом, доведенным до совершенства за 140 лет. Предку психологика помогала ловить самых хитрых преступников, а его праправнучке угадывать интриги профессоров института, поздни студентов и жульничество продавцов на сенном рынке. Умение было полезным, как старый брелок на ключах. Варвара пользовалась им, не задумываясь, как дышала. Выйдя из барбершопа, она заметила Теда. Он подошел, молча огляделся, взял ее под руку и поволок на Невский. Как будто пустой дворик рядом с костелом казался ему местом недостаточно надежным. Взрослые мальчики иногда любят поиграть в шпионов. Но здесь было другое. Тед не шутил и был сосредоточен. Это означало проблемы. Насколько большие, психологика не могла сказать точно. Она только предупредила. Впереди маячат проблемы. В толпе на Невском маски мелькали редкими голубыми точками. Горожане радовались майскому солнцу и знать не желали об эпидемии. А туристов не было заметно. Тед шел молча. Варвара не любила ждать, когда что-то случится. Пусть произойдет сразу. «Не удалось выяснить плательщика?» — спросила она, упреждая самое страшное, что могло случиться с Тедом. «Что ты, братка, это пустяки», — ответил он. «Тогда самое время меня удивить», — сказала Варвара, старательно уклоняясь от встречного потока толпы. «Думаешь, есть чем?» «Думаю, да». «Почему так решила, братка?» Спрашивал Тед не из пустого любопытства или вежливости. Ни то, ни другое ему было незнакомо. Его давно беспокоило, как эта Варвара умеет предвидеть то, что другим девушкам и женщинам не под силу. Мучился, но тайну не раскусил. «Иначе мы бы сидели в кафе, и ты сунул бы мне распечатку», ответила она, гордясь эффектом, который производила психологика. Особенно на Теда. Он кивнул. Сам не ожидал. «За лекцию заплатили с офшорного счёта на Каймановых островах? Невозможно найти, кто владеет офшором? Это проще простого». «Мои знания финансовых махинаций исчерпаны», — сказала Варвара, провожая взглядом девушку с волосами цвета весенней зелени. Она подумала, что если девушка красит волосы под газон, ей сильно не хватает счастья. Мысль пришла нечаянно. варвара крепче взялась за локоть теда Тут другое дело платеж проведен с виртуальной карты интернет-банка он назвал банк такую карту можно завести за полминуты и мгновенно закрыть после того как тебе перевели деньги карту деактивировали так делают мошенники в интернете когда принимают авансовый платеж получили деньги закрыли карту исчезли неважно сколько урвали хоть пять тысяч. С этой картой наоборот. Мне с нее заплатили. Точно, согласился Тед. Но сюрприз не тянет. Наверняка что-то еще. Карта была открыта на имя Байрамкула Думайкулова, гражданина Узбекистана. Тед косился на Варвару, ожидая, что она будет делать. Нечасто гражданин Восточной Республики заказывает лекцию по спиритизму и выплачивает гонорар. Тебе удалось что-нибудь еще выяснить? Спросила Варвара так, будто Тед ее не удивил, потому что у нее в запасе имелся сюрприз куда больший. Проверил, как полагается. У этого Думайкулова был открыт счет в сбере, на который он получал стипендию из твоего института. Три месяца назад он закрыл счет и потом раз десять открывал и закрывал виртуальные карты. Сейчас у него нет ни одной. «Ну, как тебе?» Варвара подумала. «Как ей?» Студент Думайкулов, которого она в глаза не видела, обладал немалыми средствами. Заманил в отеле и хотел отравить. Что она ему сделала? Даже ни зачет не ставила. Он учился на актерском курсе. Три месяца назад пропал. Его отчислили. «Ты понимаешь, что это значит?» Варвара не до конца была уверена. Вернее... Логика указывала на абсурд. «Кто-то использует этого Думайкулова, чтобы замести следы», — ответила она. «Дело тухлое», — строго сказал Тед. «Тебя пытаются впутать». «Уже впутали. Меня пытались убить». Ее сюрприз оказался куда эффектнее. Тед остановился так резко, что в него влетел и отскочил мячиком турист с фотокамерой. «Такими вещами не шутят, братка». «Я не шучу». Вместо лекции был устроен фальшивый спиритический сеанс, на котором меня попросили быть медиумом, что полная глупость. Перед этим угостили бокалом вина, в котором был не слишком известный яд. Отравитель не знал, что алкоголь действует как противоядие. Я перед лекцией выпила коньяка для храбрости, поэтому жива. «Твою ж!» — выразился Тед, как говорят специалисты по добыванию информации. «И ты молчала?» «Это не все. На следующее утро мне позвонили и попросили приехать к актрисе Карине Торчик». Тед насторожился. «Торчик? Та, что умерла? Кто позвонил?» «Звонок был с номера моего знакомого, но звонил не он». «Твой жених?» В голосе Теда трудно было не заметить ревность. «С чего бы вдруг, после долгих лет невинной дружбы?» «Он мне не жених», — ответила Варвара. «Работает ассистентом по актерам на Ленфиме». Голос был похож. Просил помочь, якобы стесняется ехать к звезде. Я приехала на квартиру актрисы и нашла ее мертвой. Тут удачно ворвалась группа захвата. Меня положили лицом в пол. После чего у меня было три дружеские беседы с капитаном следственного комитета. И будет еще. «Тебя подставили». — сказал Тед. Трудно было не согласиться. «И это еще не все, сказала Варвара, будто продавала набор кастрюль в телемагазине. Следователь вскрыл смартфон-торчик и показал запись, как я пытаю ее шокером. После чего она умерла. «Ты пытала актрису?» — спросил Тед с явным уважением. Наконец-то братка занялась чем-то полезным, а то все театральные глупости. Смартфон снимал со спины, — парик, похожий на мои волосы, и одежда, в которой я обычно хожу. «Тебя круто подставили, Варя», — сказал Тед, который зарабатывал тем, что сопоставлял информацию, а не только крал ее. То есть доставал при помощи цифровых технологий. Кому перешла дорогу? «Поставила много незачетов в зимнюю сессию», — ответила Варвара. Шутку Тед не услышал. Был сильно занят. обрабатывал информацию. «Чтобы такое устроить, нужны подготовка и заранее составленный план», сказал он. «Такие дела от обиды не делаются. Тут что-то серьёзней». «И вот еще. Ты спрашивала про водителя лимузина? Я проверил. На vip обслуживание шоферами берут молодых крепких парней с приятной внешностью и знанием английского». «Типаж Джейсона Стейтема? «Не знаю, кто это, но тебе верю», — сказал Тед. «Лимузины часто заказывают богатые и одинокие дамы. Прокатиться за город, как ты понимаешь». Варвара понимала. Любая компания по прокату лимузинов тщательно отбирает и проверяет водителя. Значит, машину взяли где-то в другом месте. Что говорит об умном подходе. Кто же мог так на нее взъесться? И за что? «За тебя крепко взялись, Варя». «Очень крепко», — сообщила брату. «Нет», — сказала она. Тед не поверил и переспросил. Пришлось объяснить. Делом занимается следком. Впутывать Бориса пока нельзя. У них там между органами все сложно. Вот если ее засунут за решетку, тогда придется, Но не раньше. Упрямство красит девушку. это не скрывал восхищения. «Ну ты даешь, братка!» Прямо уважение. Располагай мной. Говори, что делать. Вот почему один мужчина, на которого есть планы, просит накормить завтраком, а другой, от которого ничего не нужно, кроме дружбы, готов помогать сам? Почему не наоборот? Почему жизнь так нелогично устроена? И тем прекрасно. «Тед, спасибо, я справлюсь», сказала Варвара, не выпуская его руки. «Тебе-то что утром было нужно?» Он густо скривился. «Да пустяки, раз такая ситуация обождёт. Надо было про одну студентку узнать». Тед был верным другом, но никогда не забывал про бизнес. Это получалось у него так естественно, что нельзя было обижаться. Тед был просто Тедом, самим собой. «Какую именно?» Варвара немного знала студентов, которым читала лекции. Шанс совпадения ничтожный. «У меня есть важные клиенты. Очень серьезные люди. Фамилию называть не буду. Живут в Майами. Дочь здесь учится на актрису. Просили узнать, как у нее дела. Вот и все, Сказал Тед, будто извиняясь. «Бизнес есть бизнес». «Фамилия?» — деловито спросила Варвара. «Трофимова Марина». «Как она?» Что сказать? Спортивную машину паркует без правил, хамит педагогу, принимающему экзамен, отправлены на пересдачу, звезда курса. Не получила роль в сериале. Из небольшого списка Варвара выбрала экзамен. Это было честно. До того момента, когда между ними встал Шекспир, Варвара не подозревала о студентке Трофимовой. Тед выслушал и старательно скрыл разочарование. Он явно ожидал большего. Варвара не любила разочаровывать друзей. Надо будет сводить его к Инке. В учебной части неиссякаемый источник сплетен. Только предупредить, что у Теда жена и двое детей. «Ну и хорошо», — сказал он. «Чем помочь тебе, братка?» Варвара знала, но могла только мечтать. «Если бы еще раз оказаться там, где погибла Торчик, может быть, я бы что-то увидела или поняла». сказала она. «Адрес?» спросил Тед. Она назвала дом на Петроградской стороне. Тед деловито потянул за собой. «Поехали. Я машину на канале оставил». Варбара стала упираться как могла. «Ты куда собрался?» «Заглянем домой к звезде». «Ты с ума сошел? Это уголовное преступление. Квартира опечатана следкомом». «Ничего, не такие фаерволы обходили. Справимся». Варвара вырвала руку и отступила на шаг. «Тед, я не поеду. Меня и так подозревают». «Тогда что тебе терять?» — спросил он и подмигнул. «Буду носить передачи в следственный изолятор».